27. Снова и снова ивовый лес радует глаз в любое время года. Летом дубы, растущие на холмах вокруг имения, отбрасывают приятную тень, а внизу у ручья шелестят плакучие ивы, даровавшие этому месту его имя. Из их крон сочтится тихий, освежающий дождь. Можно взбираться на деревья и ловить рыбу в ручье. Чего ещё может пожелать мальчишка? Осенью любой ребёнок будет счастлив собирать желуди в дубовых рощах или рвать спелые грозди в наших виноградниках. А что зимой? Груда опавших листьев уступает место сугробам, и лучшее место для катания с горки не придумаешь, а очаг в большом зале так и просит, чтобы зимний праздник длился не одну ночь, но целый месяц. Весной в холмах рядятся юные ягнята, а на конюшне появляются котята и щенки. Я знаю, я знаю, что мальчик был бы здесь счастлив. Я знаю, что могла бы завоевать его сердце, и он стал бы моим. Я поступила так глупо, когда позволила обиде и горечи овладеть собой, едва услышала о нём. Он был зачат за годы до того, как Чейвол добился моей руки. Как же я могла винить его в неверности, если тогда ещё не была его женой? Но я винила. Но почему судьба даровала ребёнка, наследника, о котором я так мечтала, женщине, которой он оказался не нужен? Я молила послать за мальчиком, даже на колени вставала. Но Чивал отказал. "Ему здесь небезопасно", заявил он мне. "Где же ещё ребёнок может быть в большей безопасности, чем под крышей отца, под защитой его меча?" спросила я. Это была наша единственная серьёзная ссора за всё время. Он остался непреклонен. Личный дневник леди Пейшенс, обнаруженный за штабелем цветочных горшков. Вечером накануне поездки на рынок я отправилась в постель, предвкушая, как утром мы отправимся в путь. Мне долго не удавалось заснуть, зато потом на меня обрушился ливень сновидений. Одни были кошмарными, Другие такими напряжёнными, что я напрасно пыталась вырваться из их плена. Я как будто не могла проснуться по-настоящему. Моя комната казалась полной дыма, и каждый раз, когда я думала, что пробудилась, в нём возникали какие-то образы и утаскивали меня обратно в сон. Утром я очнулась не сколько не отдохнувшей. Мир словно был подёрнут дымкой, и я сомневалась, что проснулась по-настоящему. Пришла Керфул и настойчиво принялась будить меня. Она отдёрнула шторы, чтобы впустить холодный воздух, и усадила меня на табуретку перед камином. Я с трудом держала голову прямо и не сопротивлялась, когда она дёргала щёткой мои отросшие спутанные волосы. Вы же не хотите сегодня ко нетелиться, моя маленькая леди. Ох, как я вам завидую. Едете на рынок за чудесными новыми веشيчками. Ваш отец об этом сказал Револу. И Ревелл написал маленький список, который велел передать вам. Вот. Он грамотный человек, наш управляющий, а я, увы, нет. Но он мне сказал, что в списке. Вам нужны ботинки и туфли, перчатки из кожи и шерстяные, чулки из шерсти, по меньшей мере трех расцветок. И Ревелл взял на себя смелость посоветовать вам портниху в городе. Она умеет шить маленькие платьицы, какие теперь носят девочки, а не ваши куртки да туники, как будто вы мальчик. А о чём только думает ваш отец, я не понимаю. Нет, я его не осуждаю, разумеется. Бедняга, у него ведь нет жены, чтобы напоминала о таких вещах. Я едва её слышала сквозь оцепенение, охватившее мой разум и тело. Careful дёргала и тянула мои волосы, отчаянно пытаясь сделать так, чтобы они выглядели длиннее, как полагается девочке. Длины теперь хватало, по крайней мере, чтобы проявился цвет и чтобы кожа головы больше не просвечивала. Я почти не помогала ей себя одевать. Я пыталась, но мои сонные пальцы были как толстые сосиски, а голова лежала на плечах тяжким грузом. Горничная повздыхала над моей туникой, но я была рада ощутить тепло сквозь льняную рубаху, сделав всё, что было в её силах, чтобы придать столь бледному созданию, как я, привлекательный вид. Керфул послала меня завтракать с напутствием развлечься как следует и вспомнить про неё, если увижу столы с безделушками для зимнего праздника. Зимний праздник. Я чуть втрепенулась от этой мысли. Я почти не думала про грядущее торжество, но Керфул была права, до него осталось совсем немного. В моих воспоминаниях это время в вывовом лесу было тёплым и весёлым. Появлялись менестрели и кукольники. Огромные поленья горели в камине, и в огонь бросали морскую соль, чтобы вызвать вспышки разноцветного пламени. В зимний праздничный вечер мама всегда спускалась к ужину в короне из остролиста. Однажды она оставила у отцовского кресла зимний посох, украшенный лентами. Он был ростом с отца и по какой-то причине заставил слуг хохотать до упаду, а отца залиться пунцовым румянцем. Я так и не поняла, в чём шутка. Но знала, что это напоминание о чём-то особом, что им довелось пережить. В такие вечера лучше из всех мои родители всегда сияли от любви, и мне казалось, что они опять сделали совсем юными. Так что я постаралась взбодриться. Ведь в этом году праздник будет означать для отца печальные воспоминания. Я попыталась прогнать мои особые сны и быть весёлой за завтраком. Нам подали кашу, сосиски, сушеные ягоды и горячий чай. Вошел Ридл, и отец предложил ему присоединиться к нам. И я решила, что день будет хорошим. Но тут Ридл напомнил нам обоим, что сегодня пустится в обратную дорогу в Олений замок. «Можешь доехать с нами до дубов у воды?» — предложил ему отец. «Это по дороге. И мы перекусим в таверне, прежде чем ты продолжишь путь». Мне сказали, торговцы начали выставлять товары для зимнего праздника. Может, мы с Би найдём несколько маленьких подарков для её сестры. Это была безупречная приманка для Ридла. Я почти увидела, как он подумал, что и сам сможет выбрать для неё подарок или два на зимний праздник, влюблённые часто обмениваются безделушками в честь наступления Нового года. Меня порадовало, что он захотел купить подарок моей сестре, Значит, Шун так и не удалось завоевать его. Он думал о чём-то зелёном для Нетл, зелёном шарфике или зелёных перчатках для её милых маленьких рук. Он почти представлял себе, как надевает на неё эти перчатки. Я моргнула. Я и не знала, что любимый цвет сестры зелёный. Редл кивнул отцу, а потом сказал: "Ради этого я точно могу немного задержаться". Главное потом вовремя выехать, чтобы добраться до лесной опушки засветло. Не хочется мне ночевать под открытым небом, когда идёт снег. Идёт снег? переспросила я с глупым видом. Собственный голос мне показался сиплым. Я попыталась собрать блуждающие мысли и сосредоточиться на разговоре. Редл посмотрел на меня с нежностью, словно решил, что я боюсь, как бы поездку не отменили. Лёгкий снегопад Ну, ничего такого, что могло бы помешать нашим планам. Чтобы хоть как-то поддержать беседу, я тихонько проговорила: "Я люблю снег. Он всё делает новым. Когда мы идём по свежему снегу, мы ступаем по непроторенным дорожкам". Они оба уставились на меня. Я попыталась улыбнуться, но мои губы растянулись слишком широко. Из чайника поднимался пар, он завивался, закручивался вокруг себя самого. превращался в себя самого, обретая новую форму. Он был похож на змея в море или на дракона в полете. Я глядела на него, а он рассеивался в воздухе. У нее такие очаровательные фантазии. Раздался где-то в отдалении голос Ридла. Он налил мне чаю. Я смотрела, как течет мед из ложки в мою чашку, а потом стала размешивать его, и чай с медом, клубясь, сделали с единым целым — Я позволила своему разуму заклубиться вместе с ними. Мужчины разговаривали, а я ни о чем не думала. Просто была. «Оденься тепло, Би!» — сказал мой отец. Их с Риддлом тарелки опустили. Я вспомнила, что мы собираемся ехать сквозь снег в дубы у воды. Рынок. Зимний праздник. Сегодня отец и Риддл увидят, как я езжу верхом на Капризуле, Я вдруг пожалела, что Персеверанс не едет с нами. Хватит ли мне смелости попросить о таком странном одолжении? Я уже собиралась встать, как вдруг Шун и Фит с Виджилом примчались завтракать. Писарь растерялся при виде наших пустых тарелок. «Мы опоздали?» — спросил он изумленно. И я поняла, что отец позвал меня на завтрак раньше обычного. Отец улыбнулся им обоим и добродушно ответил «Нет, мы рано начали». Наслаждайтесь завтраком, отдыхайте. Мы сегодня уезжаем на рынок и вернёмся к ночи. Рынок. Как удачно. Я боялась, что день будет скучным. Быстренько поем и присоединюсь к вам. Шун от этой мысли просто засияла. И мысль как будто оказалась заразной, потому что писец подхватил и я, если позволите, должен признаться, я собирался так поспешно, что прихватил с собой маловато тёплых вещей. А на рынке могут найтись восковые дощечки. Ну раз уж мои ученики делают успехи, я бы хотел, чтобы у каждого была своя дощечка. У меня упало сердце. Это был наш день, его пообещали мне. Отец должен его защитить. Он посмотрел на меня, но я потупилась. Поколебавшись мгновение, он проговорил: "Конечно, если вы так хотите, думаю, мы можем немного задержаться". Мы задержались на целое утро. Шун вела себя так, словно она лишь случайно проведала о нашей поездке, но я не сомневалась, что она услышала, как сплетничают слуги и попросту решила пригласить саму себя в самый неудобный момент. Пусть она и прибыла на завтрак, разодетая в пух и прах, это вовсе не означало, что ей удалось быстро собраться в дорогу. Нет, ей нужно было заново причесать и уложить волосы, перемерить с десяток пар серьёг, и отчитать горничную за то, что та не успела заштопать какой-то особенный жикет, и его нельзя было надеть. Я всё это узнала, потому что она оставила дверь в свой покои открытой, и её резкие слова, выражавшие недовольство, летели по коридору прямо до моих комнат. Я лежала на кровати, ждала объявления о том, что она готова, и незаметно задремала. Я снова провалилась в свои противоречивые сновидения, И когда отец пришёл за мной, я, как во сне, отыскала свою тёплую одежду и последовала за ним к внушительной повозке, которая должна была отвезти нас в городок, ибо выбранные леди Шун юбки испортились бы от езды верхом. Отец взмахом руки отослал возницу, забрался на козлы и взял возжи сам, а потом пригласил меня сесть рядом. Лошадь Ридл и его нагруженный вьючный мул были привязаны к задней части повозки. Сам Ридл сел рядом с нами. — Ну что ж, по крайней мере, я впервые ехала рядом с отцом и смотрела, как он правит лошадьми. Пустую болтовню шун я не слушала. Когда я повернулась и посмотрела на конюшню, то как раз увидела, как Персеверанс выводит капризулю на корде. Он кивнул, я в ответ опустила голову. С начала учебы мы сумели найти время только для одного урока верховой езды. Сегодня я хотела показать отцу свои умения, чтобы он мной гордился — Надо же было Шон всё испортить. Но несмотря на всё это, дорога в город мне понравилась. Фитц, Виджилант и Шон укрылись в задней части повозки среди множества подушек, пледов и одеял. Я слышала, как она рассказывает ему о какой-то великолепной карете, принадлежавшей её бабушке, с сиденьями из кожи и бархатными занавесками. Мне было тепло между отцом и Ридлом. Они переговаривались поверх моей головы о скучных мужских делах. Я смотрела, как падает снег, как колышутся лошадиные гривы, а поскрипывание повозки и топот копыт были для меня музыкой. Меня уносило в сонное еву, где сквозь падающий снег нас озарял нежный свет, увлекая вперёд и вперёд, и пробудилась я, когда мы уже подъезжали к торговому городку. Сначала лес уступил место открытым полям, среди которых тут и там жались друг к другу крестьянские домишки. Потом стали попадаться маленькие имения, где домов было побольше, и наконец мы въехали в сам город с его лавками, красивыми зданиями и трактирами, окружавшими просторную площадь. Над ней витала перламутрово сияющая дымка, и мне захотелось потереть глаза. Снегопад Рассеивал зимний свет, так что мне казалось, что он льётся не только с небес, но и из заснеженной земли. Я как будто парила. Да чего ж прекрасное чувство! Мой нос и щёки замёрзли, и руки тоже. Но в остальном мне было тепло и уютно между двумя мужчинами с их сильными, весёлыми голосами. В честь грядущего зимнего праздника повсюду стояли увитые гирляндами столбы с подвешенными к ним фонарями. И яркие наряды торговцев и неспешно прогуливающихся от лавки к лавке покупателей добавляли праздничному настроению. Двери и окна были украшены венками из вечнозелёных растений и ветками без листьев, но с красными и белыми ягодами или коричневыми шишками. В заведениях по богаче в кедровую хвою вплели маленькие колокольчики, и они нежно звенели на ветру. Отец подъехал к ближайшей конюшне и бросил монету мальчику, чтобы тот занялся нашими лошадьми. Он спустил меня на землю, а Шун и Фитс Виджилант в это время выбирались из задней части повозки. Отец взял меня за руку, проверяя, насколько она замёрзла. Его собственная рука была тёплой, и его стены были подняты достаточно высоко, чтобы я смогла вынести прикосновение кожи к коже. Я улыбнулась ему. Падал снег, и нас окружало сияние. Мы вышли на площадь. Посреди неё росли три огромных дуба и несколько молодых остролистов, с которых недавно срезали ветки с колючими листьями и ягодами. На открытом пространстве как будто вырос новый город. Лавочники и ремесленники, расставив свои тележки, торговали сковородками, свистульками, браслетами на подносах, а ещё поздними яблоками и орехами в больших полных доверху корзинах. Выбор оказался такой большой, что мы даже рассмотреть всё не успевали. Мимо нас шли люди, одетые в меха и яркие плащи. Так много людей и все незнакомые. Это место совсем не походило на ивовый лес. Некоторые девочки носили венки из остролиста. До зимнего праздника оставалось ещё 2 дня, но тут были гирлянды, музыка, а ещё какой-то человек пёк и тут же продавал горячие каштаны. «Каштаны! Каштаны! С пылу с жару! Каштаны! Каштаны! Всем по карману!» Отец набрал для меня полную перчатку. Я приобняла ее одной рукой и принялась счищать блестящую кожуру со сливочных орехов. Ридл с возгласом «Мои любимые!» тут же цапнул один. Он шел рядом со мной и рассказывал о том, как проходил зимний праздник в маленьком городке, где он вырос. «Думаю, он съел». Столько же каштанов из моей доли, сколько и я, а может и больше. Мимо прошли две хихикающие девушки в венках из остролиста. Они улыбнулись Свидлу. Он улыбнулся в ответ, но покачал головой. Они громко рассмеялись, взялись за руки и убежали в толпу. Сперва мы остановились в шорной мастерской, где отец с разочарованием узнал, что новое седло ещё не совсем готово. Лишь когда шорник подошёл, чтобы измерить длину моих ног, а потом покачал головой и заявил, что всё придётся переделать, я поняла, что седло предназначалось для капризули. Он показал мне крылья седла, на каждом была вырезана пчела. Я уставилась на них в полном восторге. И думаю, отец порадовался не меньше, чем если бы седло оказалось готовым. Он пообещал, что мы вернёмся на следующей неделе вместе с лошадью. И я с трудом осознала услышанное. Я не могла произнести ни слова, пока мы не вышли наружу. Там Ридл спросил, что я думаю о пчёлах, и я честно ответила, что они очень милые, но мне был бы милей атакующий олень. Отец от изумления растерялся, а Ридл так расхохотался, что на нас начали оборачиваться. Мы зашли в несколько лавок. Отец купил мне красный кожаный пояс с резным цветочным узором. Браслет из оленьего рога тоже в цветах, и ещё булочку с изюмом и орехами. В одной лавке мы выбрали три куска белого мыла с ароматом глицинии и один с ароматом мяты. Я тихонько сообщила отцу, что хочу привезти домой что-нибудь для Керфул и для Ревела. Он обрадовался, нашёл пуговицы в виде желудей и спросил, понравится ли они Керфул. Я точно не знала, но он их всё равно купил. С Ревелом было куда сложнее. Но я увидела у одной торговки вышитые носовые платки шафранового, бледно-зелёного и небесно-голубого цвета и спросила, можно ли купить по одному каждого вида. Отец удивился моей уверенности в том, что Ревело понравится такой подарок, но я ничуть не сомневалась. Я пыталась собраться с духом и попросить о маленьком подарке для Персеверанса, но так рабело, что даже не смогла произнести его имя. Мы увидели мальчика с подносом полным маленьких морских раковин. Некоторые были просверлены, чтобы нанизывать их на нитку как бусины. Я надолго замерла, глядя на них. Одни выглядели как витые конусы, другие как лопаточки с фестончитыми краями. Би Наконец, проговорил отец: "Это всего лишь обычные ракушки, таких на любом пляже пруд пруди". Я никогда не видела океан и не гуляла по пляжу. — напомнил я ему. И пока он размышлял об этом, Риддл набрал полную горсть ракушек и высыпал их в мои подставленные ладони. — Развлекайся пока. А когда-нибудь ты сможешь пройтись по пляжу вместе с сестрой и набрать столько, сколько пожелаешь, — сказал он мне. Они оба рассмеялись при виде моей радости, и мы побрели дальше. У сооруженного на скорую руку прилавка отец выбрал мне сумку для покупок, на подобие той, с какой обычно ходила мама, из ярко-жёлтой соломы с крепким ремнём, который надевался через плечо. В неё мы аккуратно сложили все покупки. Отец хотел её понести вместо меня, но я была рада чувствовать вес своих сокровищ. Когда мы пришли на маленькую рыночную площадь, полную палаток ремесленников и торговцев, отец дал мне 6 медиков и сказал, что я могу потратить их, как вздумается. Я купила Careful нить блестящих чёрных бус и длинную ленту синего кружева. Я была уверена, что подарки ей очень понравятся. Себе я купила достаточно зелёного кружева для воротника и манжет большей частью, потому что хотела угодить Careful, последовав её совету. И наконец, я купила маленький кошелёк, чтобы подвесить его на свой пояс. Положила в него последние две медяшки и полгроша, полученные на сдачу, и почувствовала себя очень взрослой. На улице, прямо посреди снегопада, какие-то мужчины стояли и пели в унисон. В узкой нише между домами сидел толстяк, окруженный таким ярким светом, что большинство людей не выдерживали и отворачивались, проходя мимо. Я увидела человека, жонглировавшего картофельными, и девочку с тремя ручными воронами, которые показывали фокусы с кольцами. Для такого холодного дня на улицах было многолюдно. В переулке честолюбивый кукольник и его ученики возводили палатку для представления. Под сенью одного из вечно зеленых деревьев на площади играли на дудочках трое музыкантов с красными щеками и еще более красными носами. Снегопад усиливался, снежинки превратились в большие пушистые хлопья. Отцовские плечи будто усеяло блестками. Мимо проковыляли трое нищих — Вид у них был неимоверно жалкий. Риддл дал каждому по медику, и они пожелали ему всех благ над треснутыми от холода голосами. Я уставилась им вслед, а потом мой взгляд привлек несчастный одинокий нищий, сутулившийся на крыльце лавки, где продавали чай и пряности. Я обняла себя руками за плечи и вздрогнула, увидев его слепые глаза. «Замерзла?» — спросил отец. Я вдруг поняла, что мы остановились, и он задал этот вопрос во второй раз. И правда, замёрзли ли я? Холод от сердца идёт, красной волной его кропь несёт. Я услышала свой голос со стороны, и мне было холодно. Я посмотрела на свои пальцы, белые, белые, как глаза того нищего. Он на них взглянул, и они побелели? Нет, он не мог меня увидеть, если я на него не смотрела. Я взглянула на отца, Казалось, он удалился от меня, не сделав и шагу. Всё отдалилось от меня, почему? Неужели я опасна? Я потянулась к руке отца, он потянулся к моей, но мы, кажется, не коснулись друг друга. Я чувствовала взгляд Ридла, но не могла посмотреть на него. Он глядел на меня, но я была не там, куда он смотрел. Прошло какое-то время, долго ли, коротко, и мир рывком вернулся на прежнее место. Я услышала звуки рынка, ощутила запах лошади, которая тащила телегу по улице мимо нас. Я схватила отца за руку и крепко сжала его пальцы. Отец проговорил поспешно, словно желая отвлечь нас друг от друга, а она просто замёрзла и всё. Надо добраться до лавки сапожника и купить тебе ботинки. А потом, Би, мы купим тебе тёплый шарф. Ридл, ты скоро думаешь ехать? Пожалуй, я задержусь, негромко сказал он. Может даже переночую в трактире. Снегопад усиливается. Не лучшая погода, чтобы отправляться в дальний путь. Интересно, куда подевались Шун и Фицвиджеланд? Отец огляделся по сторонам, как будто забеспокоившись.